Глава вторая. Вот дом, который построил Леон, а это окно, большое окно, которое в спальне помещено, в доме, который построил Леон. Сага о Великом Пересмотре. песня первая. Издание 71. адаптированное для детей. Первая государственная машинная типография. Звон разбитого стекла не принадлежит к числу особенно приятных звуков. В особенности, если стекло разбито не где-нибудь, а в твоём собственном доме, разбито вдребезги. И вдобавок, если это стекло в окне спальни. Самое большое и лучшее оконное стекло во всей деревне. Редкое стекло необыкновенной прозрачности. еще при жизни деда доставленное небывалыми предосторожностями аж из самого города. Леон уже не спал. Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в желтоватый потолок, тщетно ища, за что зацепиться взглядом. Слушал, как рядом самозабвенно и страстно храпит Хлоя. Неприятно ощущал ее горячий, как лежанка на солнце солнцепете бок, и предавался унынию, и запретным мыслям. Привычка просыпаться с первым лучом солнца разбудила его и сегодня, как будило всегда. Но именно сегодня вставать не хотелось совершенно. Вообще ничего не хотелось. Даже лежать было тяжко. И уж подавно не хотелось терпеть храб жены. Но вставать не хотелось тем более. Лесные бабочки уже пропели утреннюю песню. Близнецы-пасынки, конечно, давно проснулись и удрали куда-то. А вот Хлоя всегда любила поспать, хотя простой, здравый смысл, не говоря уже об обычаях, предписывал жене охотника приготовить мужу ранний завтрак, не задаваясь вопросом, собирается ли охотник сегодня в лес или нет. Удружил братец, с тоской подумал Леон. Он скосил глаза. резкий, как вырубленный солнечный луч. «Утро-то какое!» переместился из дальнего угла, где обычно самозарождался на рассвете, на дощатую перегородку, и теперь медленно подползал к дверной ручке. «Когда доберется до двери, я встану», — решил Леон, и в ту же минуту в окно влетел камень. Когда великолепное оконное стекло Ни за что, ни про что со звоном рассыпалась, окатив постель осколками, а проклятый булыжник, просвистев в локте от лица Леона, с глухим треском ударился в перегородку, расщепил доску и в ней застрял, Леон сначала не поверил. Он даже не удивился. Такой подлости от стекла он не ожидал, потом он понял, кто не ожидал этой подлости от кого-то другого. А поняв, и поверил, и удивился, и осатонел все сразу. Он выглянул в разбитое окно. Естественно, возле дома царили мир и благодать при полном отсутствии посторонних. До самого трескучего леса не было видно ни одной живой души. Слоя уже сидела на постели. прижимая к большой груди пухлую руку, кровоточащей пустяковой царапиной и визжала. Проснуться она еще не успела. В заполошном визге взрыкивали отголоски храпа. Но надо было думать, что теперь-то она уж точно проснется. «Ты с дура!» — Леон, откидывая одеяло. Осколки со звоном сыпались на пол. «Вот я, мерзавцев!» Бормотал он, перелезая через Хлою и лихорадочной поспешностью натягивая одежду. «Ах вы! Это ж драконий хвост! Надо такое удумать, а? Да что же это? Правы на них нет!» Хлоя перестала визжать и принялась оглядываться. Голова у нее поворачивалась медленно, как у лесного дракона, и мощные шейные складки Отным скрипом терли друг дружку камень сказала она низким басом указав на перегородку о и стекло ли взорвался да заорал он и стекло разглядело и стекло тоже а все ты со своими ахламонами сколько раз говорил не носы им утирать учить их надо бездельников учить чтобы их людьми делать Половицы жалобно пискнули. Слоя соскочила с постели и опрометью кинулась к распялке. Надев Сари, ссориться с мужем голой было тактически невыгодно, она уперла в бока сжатые кулаки. Контратака была сокрушительной. Леон немедленно пожалел, что связался. Как обычно, он не узнал о себе ничего нового, но сразу понял, что проиграл. Конечно, драконий хвост, он был неудачник или же Бока, это во-первых. Дрянной муж, только и знающий засматриваться на девок и не дающий законной жене законного удовлетворения, это во-вторых. Притом не мужик, а тряпка, и не охотник, а барахло. Дрянной добытчик, дрянной шептун, и к тому же дрянной отец. совершенно не способны заменить двум чудесным мальчикам законного родителя, который был человек со всех сторон положительный, не в пример Леону, это в третьих. В четвертых и в пятых, даже странно, как могут два таких разных человека быть родными братьями, не верится в это. Да ты свой нос не вороти, я тебе еще не все сказала, а мальчиков моих, дрянь такая, только тронь. Леон тупо посмотрел на кулаки жены, затонувшей в боках, выскочил из спальни и припер снаружи дверь. Крику это действие не убавило, но теперь он стал немножко глуше, и можно было осмотреться и поразмыслить, что к чему. Близнецов в доме, естественно, не было. Леон раздраженно зашагал из угла в угол, от очага к ткацкому станку и обратно. Мысли путались, и мешали друг другу. Чепуха, Они мысли. Ни одной дельной. Близнецы? Да, это проблема. Совсем от рук отбились. Пороть их, что ли? Заигрались так и с прощой. Говорил же идите, мол, в лес и пуляйте в слезнивцев в свое удовольствие. Так нет же. Вчера в постель хранительницы напустили вонючих ящериц. Сегодня в родном доме стекло разбили, а что завтра вытворят? Все-таки придется пороть, делать нечего. Тогда уж заодно и Хлою прыгнула в голову сумасшедшая мысль, от отчего он сразу вспотел. Надо же наконец решиться. Он вдруг замер как вкопанный. Над ткацким станком, в котором сотканная ленивая Хлоя полоса пестряли шириной в палец, За последнюю неделю не прибавилась и на ноготь, на сучке торчащем стены, и села проща. Леон снял ее, подержал в руках и снова повесил на место. «Да, та самая. А значит, не близнецы. Ведь нет же у них второй прощи. А если не близнецы, то кто?» И спальня с прежним напором продолжала кричать «Хлоя». изливая на мужа презрение. Но преследовать Леона посчитала ниже своего достоинства. Дверь не ломилась, и, судя по тональности крика, еще не обнаружила, что заперто. Леон хихикнул, представив, как Хлоя будет выбираться наружу через окно, и выскочил из дома. Ночью прошел дождь. Протарахтев по ступенькам, Леон поскользнулся на глине, пошел юзом и, чертыхнувшись, подумал, что дождь был кстати. Следы того, кто метнул камень, должны отпечататься предельно отчетливо. Он тщательно обследовал огород, примыкавший к дому со стороны спальни, затем расширил круг поисков и широким зигзагом пересек поляну за огородом. На влажной земле не нашлось отпечатков, трава также не была примята. Над опушкой леса кружились две птицы-свиньи, твари пуганные, но с короткой памятью. Роняя помет, метили территорию. Леон мог бы поклясться, что со вчерашнего вечера между домом и лесом не проходил ни один человек. На всякий случай он осмотрел край леса. Раскрутить прощу можно было и из-за деревьев. Ничего, пусто. Чутье охотника подсказывало ему в лесу то же самое, что видели на поляне глазам. Да что там, ни один из взрослых жителей деревни не опустился до того, чтобы причинить вред имуществу соседа. И скрыться. В этом ли он был уверен? А если так, то кто? Каким образом? И главное, зачем? На ветке молодого свеклабаба. Прилепившись снизу, висел слезнивец. Твоя работа?» – спросил его он. Слезнивец флегматично перетек на ствол и скрылся в дупле. Ну ясно, близнецу здесь нет и не было. И вообще, никто из деревенских мальчишек по опушке с утра не пробегал, а то слезнивцу не поздоровилось бы. У мальчишек извечная тяга, она же цель существования – удрать в лес подбить там из пращи или духовой трубки какую-нибудь живность, хотя бы летучую змею, с торжеством приволочь ее в деревню и сварить, чтобы убедиться в полной ее несъедобности. Убивать без нужды куда проще, чем учиться на шептуна, а выглядеть в их глазах почему-то чуть ли не героически. Впрочем, философски подумал Леон, кто в свое время не был охламоном, все были, На всякий случай он обошел свой дом стороной, ускоряя шаг и правильно сделал. Хлоя как раз лезла в окно. В деревне было сонно. Без сомнения, охотники, кто хотел, с рассветом ушли в лес. Прочее же взрослое население еще спало, набирая сил перед вечерним праздником созревания тыкв непременными танцами и состязаниями. Где-то у околицы Лаяла забытая на привязи собака. Узкая полоса великого нимба сильно потускнела, но была еще видна, особенно на западе. Солнце пригревало. Утренние мухи, почуяв запах человека, с громким паническим жужжанием улетали прочь. Хранительница знаний мирно спала на лежанке с наветренной стороны дома, проветривая хранилище после вонючих ящериц. Охрапывала. Сады были пусты. Куча малолеток того сорта, которого всегда бывает в избытке, прислаб привитое брюквенное дерево, злонамеренно игнорируя растущие рядом дички. Зачем им понадобилось неспелое брюква, оставалось неясно. Послушать старших, так прежде дети были как дети. Чепуха, конечно. Прикрикнут на хулиганов, Отчего те не слишком охотно пустились на утек, Леон проводил голопятую стайку долгим, изучающим взглядом. Может, эти? Нет, вряд ли. И тут он второй раз за день замер, как вкопанный. Навстречу ему шла Фелиса. И опять, как вчера, деваться было некуда. Легонько, в рамках приличия, покачивая бедрами, она поравнялась с Леоном. Кивнула ему с видом равнодушным и незаинтересованным, как чужому, но заметно помедлила, прежде чем свернуть в проулок. И видно было, что свернула нехотя. «Нарочно она, что ли?» — сметенно подумал Леон. «Ищет встречи? Какое там?» Он чувствовал, что виноват перед Фелисой. Им давно нужно было пожениться. Они объяснились и препятствий к свадьбе не было никаких. Вся деревня в один голос соглашалась, что они прекрасная пара. Оставалось лишь из уважения к старшим спросить согласия родителей Фелисы на брак дочери, каковое согласие было бы без сомнения ими дано. Но когда ты юн и прыток, когда тебе всего 22 по счету, нимба, и 20 по местному, а невести нет и 15 Когда у тебя полно сил и еще больше дури, кому же захочется торопить события, связывая себя с короспелым браком? Разумно ли это? Разумно, сказал себе Леон. Разумно для каждого, у кого есть женатый старший брат. Потому что нельзя тянуть время, не думая о том, что брат, даже отличаясь прекрасным здоровьем, может внезапно замолеть и умрет в один день. потому что брат был женат на таком подарочке, как Хлоя. Так в один день для Леона все кончилось. По обычаю, отдав себя в мужья вдове брата и восстановив близнецов Сильфы и Дафниса, Леон почувствовал, что потерял Филису навсегда. Он понимал, что как бы Фелиса его не любила, второй женой к нему она не пойдет ни за что. Никогда. как не согласиться жить с ним тайно, довольствуясь ворованной любовью. Она могла бы стать ему только единственной женой, в самом крайнем случае первой, если бы брат Леона умер после их свадьбы. Тогда уже не Фелиса, а Хлоя стала бы второй женой, если бы захотела, и была бы вынуждена слушаться первой. Так всякие отношения между Леоном и Фелисой прекратились. Они здоровались при встрече на улице и только. Леон опоздал и знал, что виноват в этом был только он и никто иной. Иногда ему хотелось завыть на Великий Нимб и все четыре луны сразу. Себя спроси. Сам виноват. Сам. Драконий хвост. Но кто же окно-то разбил?